И все равно они не успели. Макс понял это слишком поздно. Вспыхнул свет. Беглецы, прикрывая глаза руками, повалились на землю. Убер негромко выругался. «Эй, вы! Там, в туннеле!» — раздался усиленный металлом голос. «Высылайте человека, будем говорить». Макс едва не расхохотался. Нарочно не придумаешь. Стоило им шарахнуться в другую сторону, и здесь тоже предлагают вести переговоры. День дипломатии явно. Возвращаемся. Снова чертова Вше. Трехсотая, родная. Со сгнившей лестницей наверх. Что будем делать, босс? Хаммер поковырял в ухе, сплюнул. Вытер пальцы о куртку. Убер насмешливо окинул его взглядом. «Вот за что я тебя ценю, так это за непринужденность в обществе». Че? «Может, стоит пойти им навстречу?» — предложил Лебедев. «Только что ходили». Макс качнул головой. Профессор откашлялся. «Я имел в виду в переносном смысле. Согласиться на переговоры и узнать, что они предложат». «А, вы про это. Нечего с ними говорить». Убер повернулся к Максу. «Брат, не стоит. Лучше я лестницу проверю». Макс поднялся. «Всегда можно найти выход. Люди-твари, нет сомнений, но даже с тварями можно поискать варианты». А вот на поверхности твари обычно мало разговорчивы. Скинхед посмотрел на него, глаза его в полутьме мерцали. Убер медленно кивнул. «Ладно, я понял. Оружие оставь, брат». «Эй, дайте ему что-нибудь белое». «Вот эта фигня подойдет?» — спросил Хаммер. «Чего?» Хаммер протянул Максу белый шарф из белой текучей материи. Макс с удивлением узнал в этом собственный парадный шарф. «Интересные дела. Откуда он у Хаммера?» «Шелк», — сказал Убер. «Даже не верится. Скорее всего, синтетический, хотя хрен его знает. Может, и настоящий. Знаешь, друг, «Я бы на твоем месте завел себе костюмчик из шелка». «Это почему?» — насторожился Хаммер. Убер насмешливо оглядел летуна, фыркнул. «А чтоб в не заводились! Они почему-то шелк не переносят!» Пока Хаммер переваривал сказанное, Убер повернулся к Максу. «Ладно, брат, извини. Ты переговори, а я попробую пока разобраться с выходом на поверхность». «Запасной вариант нам бы точно не помешал». Макс помедлил и кивнул. «Ведите себя прилично, Убер!» Профессор внезапно перешел на фальцет. «Что это вообще за собачья кличка? Как ваше человеческое имя? Позвольте узнать!» Убер посмотрел на него. На физиономии скинхеда появилось странное выражение. «Дурак вы все-таки, профессор, хоть и умный!» «Нихрена вы в людях не понимаете». «А вы? Ты...» Профессор даже не сразу нашелся, что ответить. «Вы фашист!» Пауза. Скинхед заржал. Звук гулко раскатился по туннелю. Убер тут же зажал себе рот ладонью, но остановиться не мог. Сидел и подергивался, как в припадке. «Это вы зря, проф!» Сказал Убер, вытирая слезы. Впрочем, я сейчас не в настроении объяснять разницу между красным скином вроде меня и наци-скинами. Хотя нет, сейчас я уже усталый и сдержанный, да. А вот до этого бывали досадные происшествия с теми, кто называл меня фашистом. Что-нибудь еще скажете, проф? Профессор молчал. Сашек вновь начал подвывать, глядя на Убера. Тот сплюнул и отошел. «Интересно, как там босс?» Хаммер почесал голову, грязные волосы блестели в полутьме. Убер вздохнул. «Да, мне тоже интересно». Шаги Макса давно затихли вдали. На панели управления остался лежать пистолет «Грач», выложенный Максом. Холодный блеск металла. Убер посмотрел на пистолет, зачем-то потрогал лоб и начал насвистывать. Макс опустил белый шарф знак перемирия. В лицо ему перестали светить фонарем. Макс зажмурился, заморгал. Глаза слезились. Его обыскали, провели к темной фигуре. Невысокий человек шагнул навстречу, протянул руку. Рад вас снова видеть, Максим Александрович, сказал человек. Макс узнал его скорее по голосу. Директор? Что делать? Директор засмеялся. Виновен. Все приходится решать самому. Резь в глазах постепенно проходила. В окружении повелителя Звездной Макс увидел несколько знакомых лиц. В основном воспитатели и охранники. И еще один тип. Его даже человеком назвать можно было с трудом. Хунта. Огромный нянечка смотрел на Макса сверху вниз. Чем вы его кормите? Спросил Макс. Хунта хмыкнул. «Я сам ем разных придурков, вроде тебя». «Ага, я так и понял. И даже знаю, с какого места начинаешь». «Ну-ну, не будем обижать друг друга». Директор был в хорошем настроении. «Все-таки мы старые друзья, верно?» «Не сомневаюсь», — сказал Макс. Хунта осклабился. Вонючая бездонная пасть. Макс опять вспомнил зверя за стеклянной стеной. Смерил нянечку взглядом. «Здоровый, как ни крути. Зато долго будет падать и больно ударится. «К делу». «Вам лучше сдаться», — сказал директор. «Как думаете?» Макс очнулся. «Зачем мне это?» — он пожал плечами. «Я уже почти на свободе». «Насколько понимаю, именно «почти» здесь ключевое слово...» Директор улыбнулся. «Вы же не всерьез думаете, что мы вас просто отпустим?» «Да будет свет!» — он махнул рукой. Макс повернул голову и чертыхнулся. Он едва успел прикрыть глаза ладонью. «Блин!» «Все равно глаза обожгло!» — выступили слезы. В туннеле вспыхнул прожектор. Волна света прокатилась по тюбингам, вычищая добила, делая беззащитными. Насколько понимал Макс, у нянечек мог быть и пулемет. Впрочем, достаточно и пары автоматов. В туннеле беглецы будут как на ладони. Прав был Убер, надо было уходить по поверхности. Да что уж теперь. Тогда зачем этот фарс с переговорами? Директор растянул тонкие губы. «Возможно, вы знаете что-то, чего не знаю я. Вы слишком уверены в себе, Максим. Это интригует». Макс помолчал. «Похоже, скрываться больше не имеет смысла». «Вам о чем-нибудь говорит эта куртка, директор?» Директор некоторое время с недоумением разглядывал Макса. Потом заметил на его груди нашивку с крылышками. Лицо его на мгновение дрогнуло. «Это то, что я...» «Верно, директор». «Это летная куртка», — сказал Макс. «Я с Нарвской». обычно меня называют летчиком это понятно начал было директор но макс перебил вы не поняли директор летчик это мое имя пауза значит вы тот самый голова звездный смотрел с интересом «Знаменитый глава летунов, а вы легендарная личность, Максим, вы знаете?» «Чертовщина, я прям не ожидал. Дайте мне минуту, я должен подумать. Впрочем, я уже решил». «Что именно?» Теперь на лице директора было написано сочувствие. «Мне придется вас расстрелять, Максим. Очень жаль. Приятно было познакомиться». «Что?» «Такого Макс не ожидал». «Но почему?» «А зачем вы мне?» «Не понял». Директор изогнул тонкие губы в улыбке. «Если я заберу вас обратно, то получу всего лишь еще одного воспитуемого, который к тому же будет всячески подрывать дисциплину. Так зачем мне такой, простите за прямоту, геморрой?» «Да», — сказал Макс, — «незадача. И что будем делать?» «Вынести бы тебе мозги», — подумал он. «Жаль, что я не сделал этого тогда в кабинете». «Думаю, есть вариант». Директор поднял указательный палец. «Да-да, это вполне возможно». «И какой же?» «Помочь вам». Макс решил, что ослышался. «Даже так?» «Это лучше всего. Убив вас, я получаю только труп, а, помогая вам, вступаю в дипломатические отношения с главой целой станции». «Это меняло дело, даже больше, чем меняло. На Нарве сейчас другой глава», — напомнил Макс. «Временно, все временно», — директор покачал головой. «Я в вас верю, господин летчик». Он поднял взгляд, редкие волосы упали на выпуклый лоб. «Поэтому предлагаю помощь и поддержу от имени Звездной. Я совершенно серьезен. Когда вы захватите власть... Хм, простите, — исправился директор, — когда вы восстановите на Нарвской справедливость и демократию, у вас будет на одного друга больше. И, смею надеяться, у меня тоже». «Что скажете? Дать вам время подумать?» «Это возможно», — медленно сказал Макс. «Ваши условия. Это мы еще обсудим. Что до остальных?» Директор помедлил, провел пальцем по верхней губе. «Они, как бы это сказать, поделикатней. Они живы?» Макс наклонил голову к плечу. «Что?» Директора это не смутило. «Понимаете, только не обижайтесь, господин летчик. Я слышал, вы любите убивать людей». Макс сжал зубы. «Не твое собачье дело», — подумал он в раздражении. Перед глазами опять встали пленные кировцы. Представляешь, пистолет к затылку, жмешь на спуск. Банк, банк!» Брызги крови. «Медленно валящиеся тела. Катящаяся гильза. Банк!» Макс выпрямился. «Если они это заслужили...» «Конечно, конечно!» Вокруг глаз директора собрались морщинки. «Но вы не думали, что они могли бы понести наказание по-другому? Мы понимаем друг друга!» Макс переступил с ноги на ногу. Потом понял. «Конечно, пленные кировцы!» «Вам нужны работники?» «Трупы мне не нужны точно», — директор улыбнулся. «Трупы обычно плохо копают. Так мы договорились». Макс поднял голову, посмотрел туда, откуда бил беспощадный свет прожектора. А в любой момент могла ударить очередь. «Пожалуй», — сказал он. «Что-то еще?» «Всего одно маленькое условие». Макс помолчал. «Кажется, сейчас будет заключен договор с дьяволом». «Слушаю вас, господин директор».